Время действия. Следующий день. Место действия. Кафе в подвальном помещении. Немноголюдно. За одним из столиков в углу расположилась компания из четырех парней. Деревянный стол перед ними практически пуст. Лишь зеленые бутылки соджу, да закуска к ней из пестрых пакетов. На лицах парней хмурое выражение. «Это уже в пятый раз», – говорит один из них, положив руки на стол и окружив ими пустую рюмку. «Ну и что?» Явно харахорясь, бодро пожимает плечами его сосед напротив. «Не тридцать третий же?» «Вон, Дестхот пять лет участвовали в конкурсах, прежде чем их заметили. А мы лишь пятый конкурс провалили. Мы до того, как стали на конкурсы ходить, три года играли», уныло уточняет еще один парень, сидящий за столом. «Да ладно вам, парни!» Пытается приободрить всех бодрячок. «Что вы сразу руки опускаете?» «Продюсер из KBS ведь сказал, что мы классно танцуем. Слышали же?» Сноска. KBS ⁇ крупнейшее развлекательное агентство Кореи. Конец сноски. Ну да, возражает ему оппонент. Только толку с этого. Мы же даже во вторую десятку не вошли. Был бы он главным продюсером, а так парень делает безнадежный взмах рукой. Но уже хорошо, что хоть он нас заметил, начинает горечиться бодрячок. Вдруг им потребуются новые лица. В KBS постоянно такое случается. Раз, исполнит про нас. Пф!» Раздается в ответ на смешливый выдох и совет. Дарам меньше смотри». «Я да. не смогу так дальше», – не поднимая головы, говорит парень с рюмкой. «Время идет». «А, мы так никуда не продвинулись за эти пять лет». «Наверное, нужно было начинать с простых конкурсов, а не ходить на самое главное», – подает голос еще один из участников поминок. «Нет, наверное, просто нужно быть честным перед собой», – отвечает ему парень с рюмкой. «Ничего у нас не выйдет». Ответом ему служит тягостное молчание. «Пора думать о будущем», – помолчав, продолжает тот же парень. «О том, на что мы будем жить и чем кормить свои семьи, когда они у нас появятся». «Если до начала учебного года ничего не случится, то я закончу с этим». «Лучше приложить больше усилий в последний год учебы, чем заниматься делом, от которого нет отдачи». Над столом опять повисает тягостное молчание. В этот момент в дверях кафе появляется Юн Ми в своем любимом брючном джинсовом костюме и с короткой стрижкой. Оглядев с верхней площадки зал, она спускается по лестнице вниз и, подойдя к стойке, задает вопрос бармену. Тот в ответ кивает и показывает рукою в сторону столика парней. Юн Ми благодарит и направляется в указанном направлении. «Hi guys, how are you?» Подойдя к столу, жизнерадостно на английском приветствует она присутствующих. «Are you a group called 2AM?» «Эм...» – озадаченно оборачиваются к ней парни и с удивлением осматривают ее с ног до головы. «О, oh, excuse me!» – извиняется Юнми и переходит на корейский. «Простите, я недавно переехала из Америки и, когда волнуюсь, бывает путаю языки. Прошу, если я что-то сделаю не так, не обижаться на меня. Я плохо знаю Real Korean Tradition!» Юнми на пару мгновений задумывается, подняв глаза к потолку И опустив взор, повторяет уже на корейском. Я плохо знаю корейские традиции. Простите. Еще чуть-чуть подумав, Юнми кланяется. а а приоткрыв рот и с удивлением, смотря на представление, издает звук парень с рюмкой и, придя в себя, кивает в ответ. Извини, а мы разве знакомы? Вы со мной нет, не тушуясь, отвечает Юнми. А я с вами да. Ты, Инхек. Смотря на только что с ней говорившего, называет она его имя и перечисляет дальше, переводя взгляд с парня на парня. «Ты Хён Ши, ты Кван Ри, а ты Хи Бом. Я видела запись вашего выступления в интернете. Вы отлично танцуете. А меня зовут Пак Юн Ми». Парни удивленно переглядываются. «Так ты девушка!» Доходит наконец этот факт до Кван Ри. Юн Ми делает полшага назад и, изогнувшись, изображает шутливый поклон, одновременно разводя руками и, как бы говоря, «Ну, так получилось». Фанатка, подавшись вперед и наваливаясь локтями и животом на стол, с живым интересом спрашивает Хёнши: «Наша фанатка из Америки?» «Нет», – отрицательно крутит головой Юн Ми. «Теперь из Кореи». «И я не фанатка, а поэт-песенник и композитор. Я написала для вас песню, пришла показать и договориться о сотрудничестве». «Ого!» Изумленно округлив глаза и, пройдя взглядом по фигуре девушки сверху вниз и обратно, произносит Хенши. Песню? Искренне удивляется Инхёк. Для нас? Да, я посмотрела. У вас одни кавары. С таким репертуаром вы далеко не уедете. Хм, недовольно хмыкает Инхек, вновь окидывая собеседницу взглядом. Извини, а сколько тебе лет? Не слишком ли ты молода, чтобы сочинять песни? Парни за столом тоже хмыкают, поддерживая лидера группы. Возраст значения не имеет. Имеет значение талант. Вот. Юнми снимает со спины рюкзачок и достает из него прозрачный файл, в котором видны белые листы бумаги и серебряного цвета CD-диск. «Текст и музыка», — говорит она, одной рукой протягивая файл с содержимым «Инхёко». Тот озадаченно берет его у нее из рук. «Английский?» — удивляется он, достав лист бумаги и пробежав глазами текст. «Да». Кивнув, подтверждает Юн Ми. «В Корее маленький музыкальный рынок и очень большая конкуренция. Лучше сразу ориентироваться на международный рынок. Ты можешь писать стихи на английском?» Не верит Хёнши, округлившимися глазами заглядывая в текст через плечо Ин Хёка. «Она жила в Америке», – повернув к нему голову, говорит тот. «Не тупи». «Да, но писать стихи на английском?» – возражает Хёнши. видимо, не в силах представить себе такое. «Я присяду?» Скромно спрашивает Юнми и, получив молчаливое согласие, присаживается к уголку стола. Устроившись, она достает из рюкзака еще один прозрачный файлик, но уже с желтыми листами. «Мои сертификаты», — говорит она, вынимая листы и раскладывая их по столу. «Фига поражается Хёнши, которому в руки попал сертификат по английскому. «999 баллов!» «Да, вот что значит жить в Америке!» «А это что, японский? 991 балл? Фу, как можно так хорошо знать разные языки? Просто у меня есть к этому способности», – спокойно поясняет Юнми. «Английский, японский, немецкий, французский. На следующей неделе получу сертификат по итальянскому. Песни могу писать на всех этих языках». «Офигеть!» – изумленно выдыхает Хейбом, просмотрев сертификаты. «Все оценки выше 990 баллов». «Слушай, зачем тебе с такими знаниями эстрада?» Хочу быть знаменитой и богатой, сразу без паузы, так, словно она заранее обдумала ответ на такой вопрос, говорит Юнми. Хочу быть мировой звездой и жить так, как считаю нужным, а не кланяться все время начальству, если стану переводчиком. Хм, а задача накрутит своей шее Ин -хёк в воротнике рубахи. А почему ты не хочешь пойти в агентство, дебютировать там? Слышала, что композиторы там не имеют имен. Все, что они напишут, принадлежит агентству. Что им за это платят, вообще неизвестно. Подозреваю, что не так уж и много, объясняет свое нежелание Юнми. А для звезды я не умею петь и танцевать. В агентстве этому могут научить, но сколько на это потребуется времени? Потом еще пишут, что время дебюта агентство тоже определяет, исходя из каких-то своих, ведомых лишь ему соображений. Я читала, что дебюта можно ждать годами. Мне такое не подходит. Понятно, кивает Ин Хёк. Но, чтобы стать знаменитой, ведь все равно придется научиться петь и танцевать. Придется, согласно Кивнув, не спорит Юнми. Однако, одно дело учиться, когда ты автор мирового хита, и другое дело, когда ты просто Трени, которых тысячи. Разница есть. А это что, мировой хит? Спрашивает Хибом, забирая из рук Инхёк листок с текстом. Надеюсь, отвечает Юнми. Если нет, напишу еще. У меня в голове много разных мелодий крутится. Бай-бай-бай. Читает слух Хибом название песни и высказывает сомнение по этому поводу. Какое-то простое название для суперхита. Чем проще, тем лучше, парирует авторша. Хибом читает дальше. I'm doing this tonight. You are probably gonna start a fight. I know this can't be right. Hey, baby, come on. Чуть наклонив голову к правому плечу, Юнми с выражением легкого скепсиса на лице слушает его произношение. Hey, baby, come on. Хорошо звучит. Перебив, комментирует понравившуюся фразу Хён Ши. В этом месте классно будет сделать вот так. Выставив указательный и большой палец правой руки, он изображает стрельбу из пистолета. Пф, пф. Стрелять Бэйби прямо в сердце. Комментирует он свой жест для тупых, тех кто не понял. Тут есть где-нибудь рядом караоке? Интересуется Юн Ми, переложив голову на другое плечо и окинув стрелка оценивающим взглядом. Зачем? Спрашивает Ин Хёк. Я записала звуковой файл в двух вариантах. Объясняет Юнми, двумя пальцами поднимая CD-диск за торец. Один в аудио, другой в формате караоке с наложением текста. Можно послушать музыку, а потом сразу попробовать спеть. Вот варианты очередности для каждого из вас. Я сделала разбивку специально под ваши голоса. Если не понравится, можно будет переделать. Юнми кладет диск обратно, поворачивается к рюкзачку и достает из него еще листы. Офигеть! Потрясенно произносит Инхёк, смотря в первый лист. А что за музыка? – спрашивает Хёнши. Что за стиль? М -м, ненадолго задумывается Юнми и решает: будем считать, что это музыка в стиле поп. Поп? Разве это сейчас модно? Хорошие вещи модны всегда, категорично отвечает Юнми и, решив не тратить силы на пустую дискуссию, переспрашивает: так есть тут караоке? Лучше один раз услышать самому, чем тебе сто раз напоют. Есть, говорит инхок прямо здесь. Там по коридору. Ну, так пошли? предлагает Юнми, поднимаясь на ноги. Чего время терять? Время деньги. Ок, поднимаясь из-за стола, говорит Инхёк и командует остальным: «Пошли». I buy drinks for everybody», предлагает Юнми и обращается с вопросом к присутствующим: «Пиво или что-то другое? Что пьют в Корее?» Задача натянет Инхек, смотря на школьницу перед собой, и на пару мгновений виснет осмысливая ситуацию. Виски, перехватив инициативу, вылазит вперед Хёнши. «Окей!» okay. – кивает Юнми с интересом, глянув на него, и уточняет. «Виски с колой? Окей? Окей!» – радостно улыбится Хёнши. «Закуска?» – задает следующий короткий вопрос Юнми. «Говядина!» – отвечает Хёнши. «Окей!» okay. – вновь кивнув, соглашается Юнми. Парни довольно переглядываются. Один лишь только Инхёк недовольно хмурится, неодобрительно посмотрев на приятелей.